Разбудил его писк вызова, и, еще не открыв глаза, он коснулся кольца приемника на запястье. «Грехов, к вам посетитель. Ваши координаты?» «Западный сектор леса», — сказал он в микрофон. «Даю пеленг. А что случилось? Кто посетитель?» Но дежурный уже отключился, и Грехову оставалось только гадать, кому он понадобился. Может быть, ему, наконец, разрешат покинуть санаторий? Ведь чувствует он себя превосходно, если не считать постоянной хандры от мыслей о работе, о ребятах, о Полине. После событий на Самнии, спутники Чары, когда он три часа пролежал мертвым в радиоактивном склепе, бывшем спасательном корабле, врачи на Чаре около года боролись за его жизнь, а Полина... Она даже не знала, что он на чаре. Впрочем, она вообще не знала, что Грехов остался в живых. Да и почти никто в отделе не знал, потому что чариани не сочли нужным сообщить о нем на землю, сомневаясь в том, что он выживет. Но он выжил и чувствует себя прекрасно, если не считать... Да. О Полине он думал постоянно... И боялся послать ей сообщение, сам не зная почему, но боялся. Грехов все ждал, что она узнает сама. Может быть, кто-то все же сообщил ей? Диего Вирт, например, или Сташевский? Они-то знают, что он здесь. Но если это Полина... Грехов привстал с сиденья, всматриваясь в пелену дождя потом рассердился на себя и сел. «После своей временной смерти...» Каково звучит, а? «После смерти». Что ж, он мог сказать так с полным правом. После смерти он стал более впечатлительным, возбудимым и, откровенно говоря, ему это не нравилось. В девятом часу утра, рядом с его аппаратом, опустился, наконец, чей-то оранжевый быстролёд. Громоздкая фигура выбралась из него, и он вздохнул. Радостно и огорченно одновременно. Сердце ждало другого посетителя. Это был Сташевский, начальник второго отдела управления аварийно-спасательной службы, УАСС. Его друг и непосредственный начальник. — Здравствуй, отшельник! — проворчал он, забираясь в кабину что не весел, не рад, не здоров. И рад, и здоров. Грехов с удовольствием рассматривал его коричневое от загара лицо. Настроение паршивое. Чиряне не выпускают из санатория. Понавешали на меня кучу датчиков.